Глава восемнадцатая Машка выспалась. Уже в комнате стало светло, но она так пригрелась под боком у дракона, что еще бы с удовольствием повалялась в кровати. А определенно, колдун – это ее персональная батарейка. Но блин, почему у них такая связь, или вернее привязка? Мария, я могу расценивать это как приглашение. Тихий, но очень ехидный голос Освера таки вынудил открыть глаза. Он улыбался, в глазах плясали смешинки. «Я всё же дракон в самом расцвете сил, и скажу без ложной скромности, тебе понравится». «Карлсон!» — хихикнула Машка, впрочем, осторожно убирая ногу с его бёдер и медленно отодвигаясь. И хотя вопрос с размножением можно закрыть до свадьбы, Как удобно, однако, к таким близким отношениям она пока переходить не собирается, возможно, и не соберется. Кто такой Карлсон? И снова вредный колдунище выгнул бровь. Да так тоже мужчина в самом расцвете сил. Натянув одеяло по самые глаза, хихикнула Маша. Ну просто сам сказал, никто его за язык не тянул. И вообще, ты обещал экскурсию. «Экскурсию мы можем и отложить». В голосе Освера проскользнули низкие рычащие нотки. Ухватив одеяло, он принялся медленно стягивать его вниз. В зелёных глазах заклубился натуральный туман. Взвизгнув, Машка выскочила из-под одеяла и, чуть не упав с кровати, помчалась к себе. В спину ей нёсся довольный смех вреднючего ящера. пугать вздумал, гад чешуйчатый». «Зараза!» – рыкнула она почти как дракон, хлопнула дверью сначала в спальню, потом в ванную. «У-у-у, чудовище!» Но привлекательное, да. И даже жуткие зрачки и туман в глазах не пугали. Завораживающе так. Помня о том, что на завтрак тут лучше не опаздывать, бегом кинулась проделывать утренние процедуры. Не зная, отпустит ли ее колдун приводить себя в порядок перед прогулкой, оделась в бежевые брючки, желтую рубашку и бежевую же кофту, быстро заплела косу, красится здесь ей все равно нечем, быстро натянула полусапожки и побежала в столовую. Да как, блин, так! От возмущения даже руками всплеснула. Колдунище уже с важным видом восседал на своем месте и невозмутимо поедал бутерброд. Когда-то успел-то, воскликнула она, проходя на свое место. А сверсиел чистотой и наглаженной одеждой, весь такой с иголочки, как будто несколько часов потратил на прихорашивание. Просто ты очень долго копаешься, ухмыльнулся Гад. Прикроти на меня выгибать чертову бровь, прошепела Машка. Вздохнув, взяла себя в руки и потянулась за булочкой. Это бровь, ёлки-палки, её нервирует. Итак, Асвер проигнорировал выпад девушки. Как и обещал, я сегодня покажу тебе часть дворцового комплекса. Всё за один день не обойти. Да и в некоторые комнаты тебя просто не пустят. Он снова усмехнулся. Но и без того тут много интересного. Тебе повезло. «Я занимаю довольно важную должность и имею возможность ходить по дворцу практически где угодно». Скромно закончил он. «Ты очень хвастлив!» Мило улыбнулась Маша. «Я просто объективен». Также Мило улыбнулся Освер. «И веди себя прилично, Мария», — вновь напомнил он. «Да пообещала же!» Она закатила глаза. Не такая уж и дура, чтобы с воплями и восторгами бегать по комнатам. Отлично, кивнул колдун и продолжил завтрак так неторопливо, что Маше хотелось его пнуть для ускорения. Специально подемедляет, чтобы она извилась от любопытства. А вот не будет его торопить. Она тоже умеет тянуть резину. Наконец дракон соизволил закончить завтрак. Если ты готова? То можем идти на прогулку, проговорил он, вставая из-за стола. Вот, а она так и знала, что пойдут сразу, и времени переодеться у нее не будет. Очень готова. Маша тоже поднялась. Вперед, махнув рукой в сторону двери, первой двинулась на выход из столовой. Сзади послышался тихий смешок, заставивший ее напрячься. А ну как этот гад задумал какую-то гадость? С него станется? Решительным шагом пересекла холл и остановилась у входной двери, сделав вид, что ожидает колдуна. На самом же деле было немного страшно. А вдруг там ходят драконы в облике драконов, в том смысле, что разгуливают выпостаси ящеров. Мамочки, это же страшно-то как! Признаюсь, был неправ. Похоже, у освёра для нее только один тон: ехидно-издевательский. «Ты немедлительная. Напротив, очень торопишься там, где не нужно». Поравнявшись с Искрой, он не стал открывать входную дверь. Вместо этого взял девушку за руку и, щелкнув пальцами, утянул в портал. «Ай-яй!» – испуганно вскрикнула Машка, прижимаясь к колдуну. «Она бы вообще к нему на шею залезла, но было страшно пошевелиться». «Это не дворец!» Возмущенно прошипела она, вцепившись в плечи, а сверла до судорог в руках. «Я решил начать нашу прогулку с самой высокой точки, доступной тебе». И снова ехидный тон, но руки обхватили талию, надежно удерживая девушку от падения. Отсюда открывается шикарный вид на дворец и двор, ну и горы. Если ты развернешься ко мне спиной и откроешь глаза, то сама сможешь все увидеть. Это та самая башня без лестницы? – спросила Машка с подозрением. Если быть точным, мы на балконе этой башни, – ответил Освёр. И наклонившись к уху девушки, прошептал: – Не думал, что ты такая трусиха. А я летать не умею, – буркнула Машка осторожно разворачиваясь. Это не балкон. Это узкая каменная площадка с коваными перилами вообще не внушающими доверия. Да зачем его вообще тут сделали? Со мной тебе падение не грозит. Вновь интимно прошептал наглый колдун, продолжая слишком уж пособственнически прижимать ее к себе. И ведь не дернешься. Летать она и в самом деле не умеет. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Маша открыла глаза. «О-о-о-о!» Восхищенно выдохнуло, увидев величие гор. То, что было видно из окон, ни в какое сравнение не шло с вот этим видом. Горная гряда уходила до самого горизонта, насколько хватало глаз. Прохладный ветерок обдувал лицо. И кажется, что здесь воздух был хрустальным. Не висела привычной для жителей мегаполиса черной дымки от машин и ТЭЦ, обогревающих город, И только сейчас осознала, что даже запахи другие, точнее, нет привычного запаха выхлопных газов, экологически чистое место. Идь, совсем не культурно выдала Машка, сильнее вжимаясь в грудь Колдуна. Там драконы, она указала пальцем в быстро приближающиеся точки. Мария произнеса сверзился с мешком. Напоминаю, так на всякий случай, я тоже дракон. Машка зашипела. Ну как забыла, что этот гад тоже превращается вот в такую махину. Драконов было четверо: темно-синий с белой полосой от глаза до хвоста, серый, будто выленивший, белый и искрящийся как снег под солнцем, и темно-красный. И у каждого шли шипы от головы и до кончика хвоста. Они махали крыльями размеренно, даже лениво, но приближались быстро. Чешуя сверкала в лучах солнца, разбрасывая блики. Красиво, но страшно, да дрожи в коленях. Не дворец, а проходной двор. Недовольно проворчала свер. Конечно, этих драконов он узнал, и они вполне могут испортить прогулку. Ему по неизвестной причине не хотелось делить внимание искре. По озёры не могли порталом прибыть. Хельварт, то зачем явился? Насколько ему известно, на границах горного царства всё спокойно. А этот дракон неизменно покоряет сердца леди и не леди манерами и широкими жестами. Идём. Асвер открыл портал в сад. Вот там точно никого из этих драконов не будет. А потом пойдут в библиотеку и осматривать танцевальные залы. Мария вряд ли заинтересуется прислугой, да и те побоятся сказать лишнее слово, в отличие от Хельварда. Машка только ойкнуть успела, как оказалось, уже внизу, в саду. Вот именно так она себе и представляла царские сады, даже нашла сходство с Петергофом, хотя там никогда не была, но фотографии-то видела. «А почему мы так быстро ушли с балкона?» Калдун выпустил ее из объятий, и теперь она, развернувшись, смотрела ему в глаза. Было немного обидно. Четверка драконов была уже довольно близко. Еще чуть-чуть и удалось бы их разглядеть буквально на расстоянии вытянутой руки. Но «Ну、ты же испугалась? Пожав плечами, Асвер зашагал по дорожке куда-то вглубь, увести Машу подальше, чтобы другие драконы не пялились. Лучше бы вернуться в дом, но обещал же экскурсию, а иначе искра ему опять нервы мотать будет. Не отставай, а то заблудишься. Тут вот цветы. Он махнул рукой в одну сторону. Тут вот опять цветы. Здесь какие-то кусты. Там вон деревья. Остановившись, он указал на небольшую рощу. Скоро зацветут, потом отцветут и созреют вкусные фрукты. Драконья сладость. Вон там за деревьями зимний сад. Мало нам было Марокки. Вздохнул он. Ты просто потрясающий гид. Усмехнулась Маша, наконец-то догнав колдуна. Так подробно и красиво рассказываешь, и я впечатлена. Она в умиление сложила ладони. Такой экскурс, прям как будто целыми днями группы водишь. Асвер скрипнул зубами. Ну не силен во всех этих садовых примудростях. Для этого есть садовники. Красиво и красиво. Драконица обычно впечатлялись, а это... Дальше дворец. Раздраженно буркнул он и щелкнул пальцами, открывая портал. Но Мария его остановила, положив ладонь ему на предплечье. Давай пешком. Ну интересно же, а то скачем как блохи. Что такое блохи? Портал пришлось закрыть. Насекомые такие живут на животных или в земле, прыгают, кусаются. Начала объяснять Маша. Колдун брезгливо скривился. Хвала создателю, у нас такой гадости нет. Развернувшись на каблуках, чиканя шаг, он двинулся на выход из сада. Встречавшаяся на его пути прислуга, бросив взгляд на недовольного колдуна, спешила скрыться с его глаз. Еще превратит в жабу под плохое настроение, и хотя такого еще не было, это не отменяло возможности, что может случиться. Во дворце от меня ни на шаг. Инструктировала сверк искру. Мне совсем не хочется искать тебя, бегая по всем комнатам, и сделай реверанс, когда встретишь золотых драконов. Они прям в виде драконов по дворцу разгуливают. Весело спросила Маша. Нет. У них глаза золотые, увидишь сама. Так вот, делаешь реверанс и держишь рот закрытым. Продолжал ворчать колдун. И перед правительницей тоже. У нее тоже золотые глаза? Нет, рыкнул в ответ освёр. А как я ее тогда узнаю? Маша даже остановилась от такого нелепого инструктажа. Во всем горном царстве? тяжело вздохнув, произнёс колдун. «Только одна беременная блондинка. Не перепутаешь». Впрочем, он надеялся никого не встретить. Надо же было затеять эту дурацкую прогулку. О чём только думал. Ладно, с Эйнаром он договорится. Тётка умотала к родне. Хельварда можно послать. Далее семейством отдыхает у моря. Остальные не сунутся. Остаётся только Инга». Вот она может доставить много проблем. Это вот это что ли? Из раздумий его вырвал вопрос, заданный удивленным голосом. А свер закрыл глаза ладонью. Хорошо хоть пальцем не ткнула. Пакость разноцветная волосая.